Ночь. Идет без проволочек и тает ночь, Пока над спящим миром летчик Уходит в облака. Он потонул в тумане, Исчез в его струе, Став крестиком на ткани И меткой на белье. Под ним ночные бары, Чужие города,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 В пространствах беспредельных горят материки, В подвалах и котельных не спят и стопники, В Париже из-под крыши Венеры или Марс Глядят, какой в афише объявлен новый фарм, Кому-нибудь не спится в прекрасном далеке, На крытом черепицей. В старинном чердаке он смотрит на планету, Как будто небосвод относится к предмету Его ночных забот. Не спи, не спи, работы, Не прерывай труда, не спи, борись дремоты, Как летчик, как звезда, не спи, не спи, художник, Не предавайся сну, ты Вечности заложник у времени.